Суббота, 3 марта. Тони пришел сегодня посмотреть картину. Он остался очень доволен ею. Одна из головок особенно хороша. Вы никогда еще не делали ничего подобного. Это очень мило и прекрасная тона. Отлично, отлично. Православная вещица. И так в течение довольно долгого времени. Словом, все обстоит как нельзя лучше. Не могу верить. Да почему же это такое? Я не прихожу в восторг. Ведь никогда еще он не говорил мне ничего подобного. И нельзя сказать, чтобы я подозревала его в лесте. О, нет. Но я могла бы сделать еще лучше. Так мне кажется, по крайней мере. И я постараюсь добиться этого во второй фигуре. Среда, 14 марта. Наконец пришел взглянуть на картину и Жулиан. Я не просила его об этом. Был только обмен писем, нескольких колких с обеих сторон, но он чувствует свою неправду, а я скромно торжествую. Он нашел, что картина очень хороша. Воскресенье, 25 марта. Со вчерашнего дня я в ужаснейшей тревоге. Вы сейчас поймете, почему. Приходит В, неустановленное лицо, и спрашивает, получила ли я какие-нибудь известия из салона? Нет, ничего решительно. Как, вы ничего не знаете? Ровно ничего. Вы приняты? Я, право, ничего не знаю. Да, конечно, и теперь уже дошли по фамилиям до буквы С. Вот и все. Я едва пишу. Руки так и дрожат. Я чувствую себя совсем разбитой. Я не сомневалась, что я принята. Я рассылаю депеши во все концы, а через пять минут получаю записку от Джулиана, которую привожу дословно. «О святая наивность! Вы приняты, по крайней мере, с номером три» потому что я знаю одного из членов, который требовал для вас номера два. Теперь победа. Мои душевные поздравления. Пятница, 30 марта. Я работала сегодня до 6 часов. Шесть часов было еще светло. Я отворила двери на балкон и стала слушать звон, разносившийся из церквей, дыша весенним воздухом и играя на арфе. Я так спокойна. Я славно поработала, потом вымылась, оделась в белое, поиграла на арфе и теперь взялась за перо, чувствуя себя спокойной, удовлетворенной. Я вполне наслаждаюсь этой созданной мной обстановкой, где все у меня под руками. И так хорошо жить этой жизнью, в ожидании будущей славы. Но если бы она и пришла, слава, я отдавалась бы ей вполне каких-нибудь два месяца в году, а остальные десять месяцев проводила бы, запершись от всех и отдаваясь работе. Что меня мучит, так это то, что нужно будет выйти замуж. Тогда уж больше не будет ни одной из этих низменных тревог тщеславия, от которых я не могу отделаться. Почему это она не выходит замуж? Мне дают 25 лет, и это меня бесит. Тогда как раз и выйду замуж. Да, но за кого? Если бы я была здорова, как прежде. А теперь нужно, чтобы это был человек добрый и деликатный. Нужно, чтобы он любил меня потому что я не настолько богата, чтобы поставить себя независимо от него во всех отношениях. Во всем этом я не уделяю никакой роли моему сердцу. Да ведь нельзя всего предвидеть, и потому это зависит. И потом, может быть, никогда ничего подобного не случится. Только что получила следующую записку. Дворец Елисейских полей. Общество французских художников, устроителей ежегодных выставок изящных искусств. Пишу вам, не выходя из залы жюри, чтобы сообщить вам, что головка-пастель имела истинный успех. От души вас с этим приветствую. Нечего и говорить, что ваши работы были приняты прекрасно. На этот раз это уж настоящий успех для вас, И я очень этим счастлив. Тони Роберт Флери. Вы, может быть, думаете, что я обезумела от радости? Я вполне спокойна. Я, должно быть, не заслуживаю того, чтобы испытывать большую радость, потому что даже такое радостное известие застает меня в таком настроении, что все это кажется мне в порядке вещей. Я сдержана именно как человек который боится, что это невозможно, потому что это слишком хорошо. Я боюсь обрадоваться преждевременно. И вообще напрасно.